«Ну так вот, Паша», — размеренно продолжал Серебрянский. «Секретили их так, что даже в самом разведупре едва ли десяток посвященных нашлось бы. Мы сами случайно узнали, когда маскировщиков прихлопнули, те, кто посообразительнее, в Испанию поехали, где с нашим контингентом, соответственно, пересекались». Ну, вот и все, по большому счету. Кое-кого мы знаем, но половина из них, если не больше, до сих пор где-то сидит. Так что на ум, может быть, и прав. Жаль, жаль. Да чего уж там, вздохнул Эйтингон. И тут же гораздо бодрее продолжил. Если Паша и так их вытаскивать надумал. Правда? Бровьякова поползли вверх. «А почему я об этом ни сном, ни духом?» Если он рассчитывал, что под его строгим взглядом судоплатов стушуется, то бывший начальник особой группы явно недооценил своего преемника. Старший майор виноватым не выглядел и глаза не отвел. «Решение принято на самом верху», — ответил за него Наум. И как его реализовать, мы пока даже не думали. Как хотя бы одна наметка появится, тебя, Яша, сразу подключим. Отжики! Дипломаты херовы! выругался серебрянский, но друзья видели, что он на них не сердится. Раздавшийся телефонный звонок помог окончательно сгладить неловкость момента. Да, я. «Понял, сейчас буду». Судя по отрывистости ответов, Павла звонили по делу и свои. «Собирайтесь, голуби мои, идем к криминалистам. Они что-то в синей тетради интересно раскопали». Приказал он, положив трубку. «И я же, Христом Богом прошу, оставь тапочки здесь». Пока спускались с седьмого этажа на второй, Все хранили молчание. Разговаривать в коридорах в этом здании было не принято. И из соображений секретности, да и просто неудобно. Слишком часто приходилось прерываться для предъявления документов. Конечно, Павел мог сходить к экспертам и один, но заставлять коллег и, что куда более важно, друзей сгорать от любопытства, нет, уж увольте. «Чем порадуете?» — Павел за руку поздоровался с начальником терминалистической группы, приданной их отделу. Несмотря на несоответствующее возрасту, небольшое звание, все-таки для 45 лет лейтенант это несерьезно, товарищ Морозов был специалистом более чем опытным. Его недавно перевели из судебной лаборатории Юста. «А что делать?» если никто не предполагал, насколько вырастет объем работы. Хорошо, что его удалось уговорить, ведь у многих гражданских специалистов и консультантов сейчас приходится по всей действующей армии отлавливать. Призвали, не обратив внимания на специальность, а многие сами добровольцами пошли, подумал старший майор. «Распотрошили мы вашу тетрадку, товарищи!» Заметив, что гости встрепянулись, он поторопился их успокоить. «Не волнуйтесь очень аккуратно, по всем правилам науки. Давайте пройдем вот к тому столу». И он указал, куда. «Хорошо, копии успели сделать!» Еле слышно буркнул Эйтингон. «Вот, полюбуйтесь!» На большом столе освещенном сразу четырьмя настольными лампами, правда, по яркости больше походившими на небольшие прожекторы, лежала аккуратно разобранная на листы тетрадь. «Ух, е это отреагировал уже Серебрянский. Судоплата, в принципе, был с ним солидарен, но ему как начальнику приходилось держать марку. «Обложка где?» — спросил он после еле заметной паузы. — С ней как раз сейчас работают, там есть несколько интересных деталей, — бодро ответил криминалист. — А пока, если позволите, я, картинечка, расскажу, что нам удалось накопать по этому делу. — Я, пожалуй, присяду, — заявил Яков и оседлал ближайший стул. — Занятно. Мебель у них вся разномастная, — отметил интересную деталь Павел привыкший к казенному единообразию, царившему в здании наркомата. Наверное, часть вещдока себе оставляют. Надо будет при случае спросить. Анализ почерков в вашем документе показал, что заметки написаны как минимум пятью людьми. Материалы по структуре германской армии и тайной полиции техническим характеристикам предметов вооружения написаны в основном двумя почерками. Этих людей мы условно назвали «Тарапыга» и «Аккуратист». Следует отметить, что оба лица хорошо владеет иностранными языками. Изменения в почерке при переходе с кириллицы на латиницу практически незаметны. начертание букв очень индивидуальны, но эти люди точно учились не при царе. Что так заметно! хмыкнул Серебрянский. Конечно! Опытный глаз сразу отличит написанное мной или вами от букв, вышедших, так сказать, из-под пера товарища Судоплатова. Следовательно, оба этих под подсубъекта э, моложе 35 лет. А это, как вы узнали, элементарно. Писать обычно начинают учиться лет в 5-6. Да-да-да! Морозов поднял руки, останавливая возможные возражения. «Здесь речь идет о людях как минимум из интеллигенции, товарищи. Уж больно гладко излагают. Так вот, переучиться для человека, лет десять писавшего с яйтями и фитами, очень сложно. Поверьте моему опыту, окончания многих слов выходят иначе». Боржившись с пером, эксперт на клочке бумаги показал, что он имеет это в виду. «На новую орфографию перешли в году в 2020. Так, эксперименты отдельных новаторов я в расчет не беру, как малозначимые в нашем случае. Соответственно, отнимаем от этой даты примерно 6 лет и получаем год рождения субъектов» как раз перед началом империалистической они родились голубчики как не обидно но вынужден вас огорчить товарищ морозов сверкнул улыбка яков эти ребята постарше будут лет на десять примерно так что либо они отцахи либо либо не знаю Большинство иностранных слов написано печатными буквами, вмешался в разговор Эйтингон. А вы говорите, что они хорошо владеют языками. Что-то не сходится, товарищ. Малозаметные штрихи, хорошо видимые только в увеличительное стекло, показывают, что авторы заметок намеренно переходили на печатные буквы. Видимо, для облегчения понимания иностранных слов менее подготовленными читателями. Члены особой группы переглянулись. При чтении синей тетради они пришли к такому же выводу. Иногда, впрочем, как они это делать, забывали, и тогда первая буква выходила у них своеобразная, и непечатная, и непрописная. Вот на эту латинскую N. посмотрите. Очень типичный пример Эксперт карандашом показал, что имеет это в виду. «Ладно, с этими двумя более-менее ясно. А остальные?» Павел понял, что быстро управиться не выйдет, и поискал глазами, куда бы приземлиться.